любиц витова Севира. В стране Тудера, между двумя горами, в долине, называемой Интореклея, была церковь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Присвитером при ней был Севир, муж дивной и богоугодной жизни. Один из тамошних жителей, заболев и приблизившись к смерти, поспешно отправил послов к тому присвитеру, сказав ему: чтобы он скорее пришел к нему и исповедовал бы его в содеянных грехах и разрешил от них пред отчеством к смерти. В это время Севир находился в своем винограднике, где он занимался обрезанием гроздей. Выслушав просьбу посланных, он сказал им: "Идите вы сначала одни, я скоро догоню вас". Но потом, увидев, что еще много осталось собрать грозди, захотел еще немного подождать, чтобы собрать и то, что оставалось. Окончив свое дело, он отправился в путь к болящему. На пути встречали его бывшие у больного, которые сказали ему: "Почему отче ты медлил? Но больше не трудись, ибо человек тут уже умер". Услышав это, пресвитер затрепетал от ужаса и горько начал плакать, нарицая себя убийцей умершего. Не переставая плакать, он достиг дома, где лежало тело умершего, и со слезами пал на землю перед Одром, рыдая и ударяясь головой о землю. При этом он вслух всех бывших там винил себя в смерти того человека. Когда он рыдал, так умерший внезапно ожил. Увидев это, предстоявшие сильно удивились случившемуся чуду и возрадовались о воскресении умершего и от радости плакали. Потом они спросили: Где ты был и каким образом душа твоя, разлучившаяся с телом, снова возвратилась в него? Тот ответил: Какие-то эфиопы весьма страшные и гордые, из ноздрей и ушей которых исходил огонь, взяли меня и повлекли в некие темные места, исполненные ужаса и трепета. Но вдруг явился пресветлый юноша, который шел навстречу нам с другим светоносными мужами обратившись к великущим меня он сказал им со властью возвратите его так как о нем плачет Севир присвитер ради слез этого мужа господь снова дарует умершему жизнь в теле услышав такой рассказ севир встал с земли с неизречённой радостью и воздал богу благодарение Затем научил воскресшего тому, как нужно принести покаяние Богу, он выслушал исповедь его, разрешив от грехов, причастил божественных тела и крови Христовых. После того, воскресший пережил еще семь дней, непрестанно молясь к Богу. Восьмой же день он с радостью представился ему. Итак, познаем, как возлюбил Бог пресвитера своего Сивира ибо он не восхотел печалить его, но скоро услышал молитву святого и сотворил согласно желанию его. Отсюда открывается также и то, что и при свитер Севир от всей души возлюбил Господа Бога и в течение всей жизни своей поработал ему усердно. Послужив Господу, он по окончании своего земного подвига предстал престолу божественной славы вместе с ликами святых, славящих Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, коему и от нас добудет слава во веки. Аминь.